Когда речь заходила обо всём замысле руководства СС и их хозяев, могуществ, то выяснялось, что даже националистическая идея борьбы с низшими расами была баландой для нищих, и этими ничего не значащими нищими были даже руководители партии. Гитлер, вызванный на откровенность Раушнингом, говорил, «Вы ничего не знаете обо мне. Мои товарищи по партии не имеют ни малейшего представления о намерениях, которые меня одолевают, и о грандиозном здании, лишь фундамент которого будет заложен до моей смерти». Мир вышел на решающий поворот. Мы у шарнира времени. Планете предстоит встряска масштаба, которую вы не посвящённые не в состоянии постигнуть. Идеи наций, продолжал он. Я вынужден был пользоваться из соображению удобства для данного момента, но я уже знал, что она имеет лишь временную ценность. Придёт день, когда от того, что называют национализмом, останется немного даже у нас в Германии. На земле возникнет всемирное содружество учителей, господ. Сами партийные лидеры начинали между собой говорить, что, имея теперь Гитлер в своем распоряжении народ, более чем немцы, пригодный для воплощения его загадочного замысла, то он, не задумываясь, и Германию выбросил бы на свалку. Конечная цель всего плана – всемирное содружество учителей и господ, то есть единой для всей планеты теократии. На самом ее верху – духовные наставники, могущества, ниже уровнем их избранные верные ученики – священнослужители нацистского инквизиционного культа. Притом здесь уже не будет эти речи о расовой чистоте, разговора о высших и низших расах, о бестиальных видах только для простаков, не посвящённых в суть происходящего. Планета должна будет сотрясаться в массовых жертвоприношениях, а кого приносить в жертву будут указывать сами могущества. Это всё звучит как какой-то бред психически больного человека или как фантазия секты сатанистов. Но это сектой было целое государство, а главой сектантов избран на демократических выборах президент В процесс создания государства в демократические выборы были внесены некоторые способы манипулирования сознанием, применено некоторое знание психологии, и целый народ был превращен в послушных исполнителей совершенно дикой идеи. За счет иерархии уровней посвящения большинство исполнителей не знали настоящего замысла. Для сознательных же рыцарей был создан специальный орден, в котором их превращали в нечто нечеловеческое и даже не звериное. В Черном Ордене СС на самом нижнем уровне иерархии стояли такие военные формирования, как Ваффен СС. Они в системе Ордена были наподобие монастырских служек. Элиты СС были носители особого значка отличия мертвой головы. Монахи-воины мертвой головы принимали посвящение в бургах. В бурги же попадали наиболее достойные из подготовительных школ на поло. В школах нацистов вся тайная доктрина сводилась к трём принципам. Как выразил это Гиммлер: верить, повиноваться, сражаться. Точка, это всё. В нацистское будущее рыцари СС должны были научиться одному принимать и давать смерть. Смерть, смерть и ещё раз смерть, и ничего, кроме смерти. Смерть понималась как принцип самоотречения, смерти для самого себя. Те, кто вступали в Бурги, безозвратно приносили свои жизни в жертву ордену пути назад уже не было. Каждого дезертира ждала скорая и беспощадная расправа в кавычках. "Каждому из вас следует запомнить, что тот, у кого партя отнимает право на коричневую рубашку, потеряет не только работу. Он будет уничтожен вместе с семьёй, женой, детьми. Таковы жестокие и неумолимые законы нашего ордена". Кавычки закрываются. Планировалось пожизненно изолировать мёртвые головы от остального мира человекоподобных. Они будут жить в специальных городах и поселениях ветеранов СС по всему миру. Их территории будут территориями ордена, подчинённой только его законам. Центром нового мира станет грандиозное образцовое государство СС. Этим государствам и всем миром будут управлять члены общества Толи.